Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Тамир уже всей душой ненавидел этот размеренный звук. Увы, ничего другого в последние дни слышать ему не доводилось. Он бы и рад, но копыта усталого жеребца извлекали из окаменевшей от засухи дороги только эти заунывные глухие тык и дык. Раскаленный воздух обжигал затылок и плечи. Во рту пересохло. Несколько раз обережник прикладывался к баклаге, но нагревшаяся вода не утоляла жажды. Приходилось просто плескать на теме и умывать лицо, чтобы пот не разъедал глаза. На небе не облачко. Рубаха уже давно снята в глупой надежде, что горячий ветер обдует изнывающее от жары тело, как бы не так. Даже сейчас, когда солнце уже катилось к горизонту, от земли по-прежнему пыхало жаром. Дорога велась меж пожухлых лугов, но впереди уже виднелся лесок, слава хранителям тень. В старину, когда стояла такая жара, обозы и странники пускались в путь по ночам, ныне же терпи и не ропщи. Заветная опушка приближалась, и даже уставший ярко припустил резвее, позвякивая с бруей, и ему в прохладу хочется. Через полоборота обережник расседлал скакуна, вытер тяжело вздымавшиеся бока жеребца холстиной, обнял за шею и погладил по усталой морде. «Замаялся, да?» Конь фыркнул. «Ну, идем, идем, ручей где-то рядом совсем». Брести им и впрямь пришлось недалеко. Ручеек оказался тоненький, мелкий, лишь напиться. Даже лечь в него, чтобы хоть немного омыться, и то не получилось бы». Кое-как Тамир обтерся сырой тряпицей, выполоскал задубевшие от соли рубаху и порты, а потом надел их, как были, сырыми. Благодать. Ночлег обустраивал уже в подкравшихся сумерках, наломал лапника, приготовил нехитрое ложа, застелил ветки войлоком, развел костер, обнес место стоянки обережным кругом, стреножил и привязал коня. а хлебка весело булькала на огне, пахло луком и мясом, по телу разливалась благодатная истома. Привалившись спиной к переметным сумам, странник устало прикрыл глаза. Три последние седмицы высосали все силы, ныне даже не верилось, что все закончилось, и он возвращается в цитадель. По приезде из родного города Нед отправил Тамира в Тихвинь. Упырь разодрал там обережника, обескровил паскуда сторожевую тройку. Вот и пришлось, выучу Донатаса, спешно ехать в городишко, принимать требы и ждать, когда нет пришлет нового колдуна. По чести сказать, Тамир недоумевал, почему его самого не оставят в хранителями забытом Тихвине. Но, видать, глава отмерил ему мотаться по дорогам. Донатас на прощанье сказал, «Ты как был дурак дураком, так им и остался». Отпускать-то боязно. Пади и в первую же ночь обглодают где-нибудь в овраге». Молодому обережнику стало смешно. Наставник брежал скорее по привычке, чем со зла. Однако теперь уже не казалось странным, что тот, кого Тамир ненавидел первые годы обучения, нынче стал ближе отца, и потому выуч успокоил Крефа. «Не обглодают». душ «Да надеюсь. Езжай. И гляди, чтоб по уму все, не то шкуру спущу». Послушник кивнул, а Донатас продолжил. «Сторожевиком быть труд неблагодарный. Хранителей моли, чтобы не оставили тебя в этом тихвине. Как сменят, сразу назад езжай, ты здесь нужнее. А по пути жальники проверь, какие встретятся. А то отожрешься, опять рожа станет больше лохани». Томир усмехнулся, пропуская мимо ушей слова наставника про тяжелую долю сторожевиков. «А зря». Жизнь показала, что крев снова был прав. Тихвинь оказался городишком далеким, но многолюдным. Возле него аж четыре жальника насчитывалось. Да еще деревень весей, заимок и хуторов по окрестностям столько, что впору крылья себе отращивать, как у сороки, дабы поспеть везде. Едва не каждый день прилетала вестница. То покойник где встанет, не поймёт с чего, то помрет кто. Всеми днями колдун носился от веси к веси. На заду уже мозоль седлом натер, Руки все изрезал, Язык на наговорах отболтал, Пальцы стер науза плетя. Вот тогда-то и вспомнились слова Донатаса. Сладкой патокой учение в цитадели теперь казалось, А наставник мамкой ласковый. Всего и дело у послушников Урок твердить, до да старших слушать. не забот тебе, ни хлопот, Ныне же только успевай оборачиваться. Иной раз вернешься в тройку, а там уж новая сорока. Переоденешься, лошадь переменишь, кусок в зубы схватишь, да и обратно. А еще жара эта. От нее, казалось, даже ходящие одурели. Каждую ночь под стенами посада выли и рычали волколаки. Ротоборец едва успевал отыскивать лёшки и вырезать стаи. Замаялся, одни глаза остались. Хвала хранителям, что пожары еще нигде не вспыхнули. По правде, не три обережника такому городу нужны, а шестеро-семеро. Вот только где их взять? Скорей бы зима. Там хоть упыри худо-бедно угомоняться. Тамир еле дождался приезда Радда. Тот, загорелый до дочерна, рассказывал, что задержало в пути. Жара. Старики мрут. Тяжко им в пекло такое. Дети тонут частенько. «Разок пришлось за день пятерых покойников отчитать. Утром думал, сам не встану». Колдун качал в ответ головой и думал, что эдак его обратная дорога до цитадели растянется на полгода. «Лисанку опоясали, знаешь? Нет?» «Она дивина по всему ратному двору катала, а потом ладоней ему ножом к земле пригвоздила», — меж тем продолжал Ратт. «Нед пятнами весь пошел, особливо, когда она рану при всех исцелила». Теперь говорят, будто из забережников нет ее сильнее. Ты б видел лица крефов». Но рассказ Радда не позабавил Тамира, наоборот, вызвал прилив забытой уже тоски. Сердце тихонько екнуло. По сей день помнил, как та, которую он считал единственным близким человеком, другом считал, словно подлый враг ударила в спину. «Почему? За что?» Как смогла променять того, с кем делила хлеб и кров, на дикую кровожадную тварь? Отчего забыла все, чему учили? Хотя, что толку теперь было и вспоминать? Нет уж ни Тамира того, ни той Лисаны. Умерли друг для друга. Вот только колдун до сих пор не мог простить вероломство. Чтобы простить, понять надо а он не понимал. и тяжельше муки смертной было ему встречать ее в цитадели, видеть виноватое лицо и жестоко пресекать неловкие попытки начать разговор, вымолить прощение, вернуть то, что по дурости сама же и растоптала. Потому, когда отправили девушку на выселки вместе с Крефом, частенько ловил себя Тамир на недостойной немужской мысли, что лучше было бы леса не сгинуть где-нибудь в Чищобе. Так сильны оказались его обиды, досады и острое сожаление, что уже ничего между ними не будет так, как прежде. По сию пору он помнил, как все внутри цепенело от этой мысли, как пусто и холодно становилось на душе. Казалось, будто смерть Айлиши и предательство подруги проломили на месте сердца сквозную брешь. Из той поры в эту брешь промозглый сиверка вытягивал все, что оставалось в жизни хорошего. даже память об этом хорошем. А ведь были когда-то у него и верная подруга, и любимая девушка, нежная, ласковая, красивая. Но обе бросили его. Оставили один на один с холодом цитадели, не объяснив ничего, не попрощавшись даже. Сколько ночей он после этого провел без сна, только хранители ведают. Сначала мучился, когда погибла Айлиша, Все пытался воскресить в памяти каждое мгновение их близости. Пытался понять, где, когда и что сделал не так. Чем обидел, как не заметил, как допустил. Искал причину то в себе, то в других, но не находил, не понимал. Перестал есть, поскольку не испытывал голода и не чувствовал вкуса еды. Сама мысль о том, чтобы набивать пузо, когда единственная его любовь лежит в мерзлой земле, каменоломен, казалась кощунственной. Лисана тогда пыталась его растормошить, но он был, как тряпичная кукла, ничему не внимал. Его шатало, он ни с кем не разговаривал, никому не перечил, покорно делал все, что прикажет. А самому казалось, будто не с ним это происходит, с другим кем-то. Чем бы дело закончилось, неизвестно — Но спустя пару седмиц наставник сгреб, выучив мертвецкой загрудки, и встряхнул несколько раз будто пыльную тканку. «Ты чего удумал? Уморить себя решил из-за дуры той малохольной Послушник смотрел на Крефа с ненавистью и молчал. Тогда Доната схватил его за шиворот и поволок на верхние ярусы, подбадривая пинками и затрещинами. гнал, не давая остановиться до своего покойчика, а потом втолкнул туда так, нападав коленом позаду, что, показалось, крестец промялся. Тамир растянулся на полу, но наставник тут же вздернул его на ноги, пихнул на лавку возле стола и придвинул горшок теплых щей, принесенных служкой. «Жри!» Выучу прямо закусил губы и буркнул. «Не хочу». И «Я сказал, жрии Будешь артачиться, выловлю клесховую девку и отлупцую так, что ходить не сможет. А за что придумаю, послушников пороть всегда повод отыщется». Угроза возымела действие. Тамир взялся за деревянную ложку и принялся вяло есть. Теплое хлебово растеклось по животу, согревая. «А теперь лег, глаза закрыл, руки вдоль тела. И только шевельнись!» послушник снова подчинился, недоумевая диковинным приказам. Однако едва вытянулся на лавке, едва укрылся меховым одеялом и почувствовал в животе уютную сытость, как сладкое забытье заключило в объятия Впервые за долгие дни Тамир спал без сновидений. Не пришла к нему Айлиша с обезображенным смертью лицом, не плакала жалобно, не искала неведомого ребенка, не обвиняла. Спасительная темнота сковала рассудок. Проснулся юноша поздним вечером, и с удивлением оглядел незнакомый потолок, чужие стены. Наставник дрых на соседней лавке. Негромко трещали поленья в очаге. Однако едва парень завозился, Донатас открыл глаза, со вкусом зевнул и сказал. — Хватит бока отлеживать. Сутки прошли. Жри давай, да в мертвецкую спускайся. Я через оборот приду. С этими словами он перевернулся на другой бок и мгновенно заснул. Послушник поел, впервые за долгие дни испытывая голод и впервые чувствуя себя отдохнувшим, а не чуть живым. Привычную уже боль сменила глухое безразличие. Это безразличие давало трещину только тогда, когда Тамиру случалось встретиться с Лисаной. Девушка изредка выбиралась к нему, и они подолгу говорили, утешали друг друга как могли. А потом лисана его предала. Только еще гаже, чем Айлиша. И снова он не знал причины. Но в этот раз Тамир уже так не убивался. Хотя найти в себе сил на то, чтобы сказать Крефам о проступке выученицы, юный обережник не смог. Лисанну за это ждала смерть. А его донатос наверняка заставил бы потом упокаивать девку, чтобы тоже свое получил. Но не это пугало Тамира. Упокоить Лисану он бы смог, вот только его вины в случившемся было ничуть не меньше, ведь и сам хорош дал крови выродку ходящей. Оттого и промолчал потом, невозмездие испугался, стыдно стало, мучительно стыдно. И стыд этот оказался сильнее страха. С той поры ненавидел себя парень заявленную слабость, а Лисану забезостенчивая этой слабости использования. Потому от досады он и думал иногда, что лучше было бы клесхвой ученице сгинуть навек вместе с их общей позорной тайной. Но она не сгинула. Вон что Рад говорит. Хотя и на брехню похоже. «Какой вой может и целителем быть?» — недоверчиво спросил Тамир. «Поди, всего и умеет, что царапину зашептать, да юшку из разбитого носа остановить». «Ну, ежели рана сквозная царапина, то да». усмехнулся собеседник. «Да и встречных с ней», отмахнулся колдун, думая о своей сквозной ране, в которую опять потянуло холодом. Дальше говорить о девке не хотелось, она выбор сделала, он тоже. Только глаз до да глаз за ней отныне, а то, кто знает. Оглянуться не успеешь, ворота цитадели ходящим откроет. Коль один раз предала, веры больше нет. «Ты когда вертаться-то будешь?» Рад вопросительно глянул на неразговорчивого собеседника. Видно было, надеялся молодой сторожевик, что Тамир еще на седмицу-другую задержится, поможет ему. Но тот мигом развеял глупые чаяния. «Утром тронусь. По дороге жальники проверить надо. Вон сорока из пружинец прилетела. Колдуна просит». «Нет больше пружинец!» — Рад потер переносицу. «Сожрали». Я туда ехал обережный круг обновить, а приехал мертвецов упокаивать. С этими словами он встал и отошел к бодье попить воды. Вечером же молодой колдун до самой ночи рассказывал обережникам байки про Донатаса и блаженную дурочку, что взяла над ним опеку, про Ихтера с его кошкой, про Нурлису. А на заре Тамир уехал. От Отчего-то на душе было легко, словно разговор с соучеником влил в нее новые силы. Да только эти самые силы за несколько дней странствия ушли безвозвратно. Вымотался обережник. Сколько деревень проехал, сколько буевич проверил не счесть. И везде смерть и горе. Понимать он стал наставника, отчего тот сделался равнодушным к людским страданиям. Но сам Тамир пока еще не оброс ледяной коркой. Нет-нет, докололо сердце, когда видел, как убивалась по покойнику родня. Ветер тихо шелестел в кронах, на лес опустилась ночь. Странник неторопливо поел, присыпал кострище землей и с наслаждением вытянулся на войлоке. Черное небо, заплатками видневшееся из-за крон деревьев, серебрилось звездной россыпью. Вот с небосклона сорвалась одна сияющая точка. За ней другая, третья, звездопадень. Вроде бы так называли раньше «велик день», про который он и вовсе забыл. Веки колдуна тяжелели и он сам не заметил, как уснул. Разбудил его холод. Не предутренняя зябкость, не внезапный кусачий ветерок, а холод, расползающийся изнутри, поднимающий дыбом волоски, обсыпающий тело мурашками. Этот холод был знаком обережнику. Тамир выпростал руку из-под накидки, который укрывался, и посмотрел, как под кожей серебрятся, а переплетаются путанные линии. Навь. «Где-то рядом». Колдун пошарил взглядом вокруг. Никого, только шумит лес. «Ну, ладно же». Поднялся на ноги и посмотрел за обережный круг. «Выйди». Она появилась у самой черты. Тонкая, бледная, в ношенной рубашке. Девчонка, весен восьми-девяти, с дохлым щенком, которого она прижимала к груди. Нафь смотрела на человека бездонными черными глазищами. «Дяденька, чего ты хочешь?» — вздохнул колдун, понимая, что опять задержится в пути, потому что сейчас его попросят или отыскать любимую собачку, или любимую игрушку, или маму. Но ответ удивил. «Я спать хочу, дяденька». Тамир смотрел удивленно. «Что? Спать? Собачка моя спит». и я спать хочу. Она кивнула на дохлого щенка. Обережник посмотрел на безвольно обвисшего в детских руках зверя и с удивлением признал в собачке маленького волчонка. Недоумевая, домывая наузник, шагнул из круга, и в этот миг тело сковал холод. Рванулась по жилам не горячая кровь, а студеная вода, и обрушилась внутрь что-то чужое, стылое. Распахнулись перед взором звериные желтые глаза, потянули в черную пустоту. «Ах ты, дрянь этакая! Играться вздумала!» Одним несильным напряжением воли колдун вышвырнул Навь из тела. Девчонка скорчилась на земле, по-прежнему прижимая груди дохлого волчонка. Заскулила. «Больно!» Колдун склонился над ней и с холодной яростью произнес «Я тебя за это к месту на кровь привяжу. Век тут будешь бродить в трех соснах, паршивка». Она заплакала безутешно и горько, понимая, что человеку, на тело которого по глупости покусилась достанет сил выполнить угрозу. Тамир шагнул обратно в круг, склонился над переметной сумой, чтобы достать узкий кожаный ремешок для плетения науза, Навья поскуливала у него за спиной, жалкая, скорбное «Как же жалкая! Скольких она уже сгубила! Может статься, что не один десяток человек, если не первый год тут бродят». «Дяденька, не надо!» — захлебывалась девчонка. «Ты что плачешь?» — вдруг услышал Тамир за спиной мягкий мужской голос. Навья затихла. Колдун рывком обернулся и увидел стоящего за кругом незнакомца. Весен ему было около 40 высокий, длинные посеребренные годами волосы собраны в хвост, в темной бороде от уголков губ вниз пролегли белые полоски седины. Одет в сермягу, посконные штаны и сапоги из рыбьей кожи, на колдуна диковинный гость не смотрел. — Намаялась? — спросил он ласково у девочки. — Ну, иди сюда, я тебя спать отпущу. Она вскинула на мужчину полные надежды глаза и шагнула вперед. Тамир смотрел на происходящее, затаив дыхание, нащупывая на всякий случай убранный за пояс нож. но ну, как придется быстро кровь отворять. Широкие, словно лопаты ладони, легли на голову ребенка. «Уходи с миром», — сказал незнакомец. Его руки охватило мертвенное зеленое сияние. Маленькая хозяйка-волчонка улыбнулась и... исчезла. А мужчина обернулся к стоящему в кругу колдуну и сказал «Устал я с ними». Ночь отозвалась шумом деревьев. Тамир остался один.